Глава седьмая. Странные сообщники. Стоя у окна гостиной, Амаля фон Корф смотрела, как Фёдор Меркулов и его мать идут через сад по направлению к флигелю, а доктор в своём шарабане выезжает за ворота. Когда стук подков утих, Амаля вышла из комнаты и отправилась на поиски своего дяди. Страдалец Казимирчик, он же мнимый больной, уютно устроился в комнате, примыкающий к его спальне, и был занят делом. А именно, он уничтожал ужин, приготовленный кухаркой Настей. Ужин этот состоял из предписанных брусницким цыпленкой бульона, а также из блюд, которые, вероятно, не рискнул бы прописать ни один доктор на свете. Когда Амалия вошла, Казимирщик был занят тем, что приговорил к жизни Растегаи, и один за другим отправил их в рот даже не прибегая к помощи вилки. Если в мире существует совершенное, ничем не замутненное блаженство, то именно оно было написано на физеноме почтенного пана Броницкого. Сладострастно жмурясь, он лакомился растягаями и, видно, забылся до такой степени, что даже появление в дверях мрачной, как грозовая туча Амали не навело его на мысль, что больному приличествует вести себя иначе. И уж во всяком случае, не наслаждаться жизнью настолько откровенно. «Эм, эм, промычал Казимирчик и, наконец, проглотив большую часть того, что было у него во рту, сумел сформулировать членораздельно. Но что сказал обо мне доктор?» Амалия пожала плечами. «Представь себе, он заявил, что ты здоров, как лошадь», — уронила она. Страдающий по хундрии пан Бронницкий в изумлении вытращил глаза, однако же, растягая, доживать не забыл. — Это возмутительно, — горестно промолвил дядюшка, косясь на блюдо, на котором осталось всего два растягая. — Просто возмутительно. У меня нет слов. Я, оказывается, здоров, как лошадь. — С какой стати, — спрашивается. — В конце концов, лошадь особо женского пола. Я и лошадь. Нет, это черт знает, что такое. А может быть, в порыве вдохновения предположил Казимирчик? Он сказал, что я здоров, как жеребец? В конце концов... Нет, безжалостно оборвала его Амалия. Он заявил, что ты здоров, как лошадь. И точка. Отвратительно? Просто отвратительно! Расстроенно промолвил Казимирчик, протягивая пухлую ручку за предпоследним растягаем. Четыре врача! Четыре петербургских светила нашли, что у меня не в порядке сердце, лёгкие, нервы. Впрочем, при дамах об этом упоминать не стоит. Одним словом, все доктора дали мне понять, что я развалена, дни мои сочтены, и я дышу на ладан. Каждый врач выписал мне три-четыре анафемски дорогих рецепта и посоветовал переменить обстановку. Один порекомендовал Карлсбадт, Другой — Ниццу, третий — Гурзов, а четвертый велел просто покинуть Петербург и как можно скорее. И что? Я приезжаю в Владимирскую губернию, херею, скучаю, питаюсь черт знает чем. Вам предписали цыпленка и бульон, — напомнил Амалия стальным голосом. Ну, никто не мешает мне съесть их. После того, как я покончу с растягаеми и с этим изумительным десертом, парировал бессовестный Казимирчик, кивая на горку соблазнительных кремовых пирожных, ожидавших своего часа. Но на что это похоже? Четыре столичных врача, уважаемых человека, сошлись на том, что я тяжко болен, а какой-то земский врач имеет наглость утверждать, что я здоров, да еще как лошадь. Он был так возмущен, что съел очередной растяга еще быстрее, чем предыдущие. «Дядя», — в изнеможении промолвила Амалия, — Я, кажется, ясно просила вас вести себя, как полагается, больному, и не подавать повода для подозрений. А вы что? Этот земский врач увидел вас впервые в жизни и сразу же понял, что вы симулируете. «Я вёл себя, как обычно», — сухо ответил Казимир. «И, уверяю тебя, точно так же я вёл себя с остальными врачами, которые кивали с умным видом, выслушали меня» и всякий раз заключали, что я действительно болен. Что нашло на этого типа земства Ума не приложу. Очевидно, он действительно хороший врач, его не проведешь. Ну что ж, бывает. Тот, кто догадался об одном, вполне может догадаться и обо всем остальном, проворчала Амалия. Что, если доктор поймет, что твоя болезнь всего лишь предлог? Думаешь... Он помешает тебе втереться в доверие к дядя. Хорошо, хорошо, я всё понял. Ни слова больше... <как> Кашинов, дядюшка сцапал последнюю уцелевший растягай и, чтобы выгадать время, с чувством съел его. Амалия, я всегда говорил тебе, у меня нет никаких способностей, чтобы помогать тебе в чём бы то ни было. Но разве меня кто-нибудь когда-нибудь слушал? Я терпеть не могу врачей и обращаюсь к ним только при крайней необходимости. Поверь мне, я начинаю чувствовать себя больным от одного вида любого доктора, даже если на самом деле мне не на что жаловаться. Я городской житель и не люблю деревни, тем более осенью, а ты заставляешь меня изображать больного, есть бульон и киснуть в этой усадьбе. Я уж не говорю о том, что вся твоя история о больном дяде которую врачи зачем-то послали дышать воздухом во Владимирскую губернию, вообще не выдерживает никакой критики. «Сожалею, что разочаровала вас», — сухо промолвила Амалия, которую этот разговор стал уже немного утомлять. «Но мне нужно находиться именно здесь именно сейчас. И вдобавок, чтобы моё пребывание в усадьбе казалось вполне естественным, больной родственник — очень удобный предлог, так что, дорогой дядя...» «Придется вам пострадать еще некоторое время. А теперь прошу меня извинить. Мне надо поговорить с нашей хозяйкой». «Из чего она взяла, что я хочу страдать?» Уронил Казимирчик в пространство, когда дверь за его племянницей затворилась. «Как по мне, в жизни есть масса куда более интересных вещей». Он вперил задумчивый взор в горку пирожных, прикидывая, можно ли взяться за них немедленно, Или все же стоит немного передохнуть и съесть цыпленка? Пока баронесса Корф и ее дядюшка-симулянт вели столь странный и, прямо скажем, подозрительный разговор, доктор Волин трясся в своем шарабане, который вез его обратно в больницу. Подъезжая к зданию, он увидел, что Ольга Ивановна стоит на крыльце и подумал, что кому-то из пациентов стало хуже. Но оказалось, медсестра ждет его, чтобы поделиться новостью, которую он и так знал. «Фёдор Меркулов вернулся из ссылки», — сказала она. Георгий Арсеньевич рассеянно кивнул. «Знаю. Я видел, как он приехал». «А Павлу Антоновичу прислали телеграмму из Петербурга», — добавила Ольга Ивановна. «Студенты Колозина оправдали». «Зачем она говорит всё это мне?» — со смутным раздражением подумал Волин. «Он понимал, что от него ждут какой-то реакции, хотя бы одобрительного восклицания». Его сердило, что он непременно должен быть в восторге от освобождения невиновного или интересоваться возвращением человека с Сахалина, хотя процесс колозина и семейные дела Меркуловых, если подумать хорошенько, никак его не касались. Ольга Ивановна скользнула взглядом по лицу Георгия Арсеньевича и едва заметно усмехнулась. «Впрочем, мне кажется, вас это совершенно не интересует», — сказала она. «Вы правы». «Резче, чем ему хотелось бы», — ответил Волин. «Меня куда больше интересует, что будет с моим пациентом, который сломал позвоночник. Меня интересует, будет ли в следующем году эпидемия холеры, тифа и дифтерита, и, если будет, сколько человек она заберет. Кого там убил колозин или не убил, не имеет никакого отношения к моей жизни и никогда не будет иметь, и я не собираюсь тратить на него свое время» а вам не кажется что вы не правы доктор спросила ольга ивановна она старалась говорить спокойно но даже по блеску ее глаз можно было понять что она задета за живое потому что можно думать об эпидемии лечить людей и все же немного обращать внимание на то что творится вокруг простите если вам кажется что я получаю вас быстро добавила она но я все же думаю что вы совершаете ошибку потому что, не впадая в экстаз при новости, что Колозина оправдали. «Ах, доктор!» — устало проговорила Ольга Ивановна. «Но вы же все понимаете. Если бы не заступничество Снегирева, произошла бы чудовищная судебная ошибка. Невиновного человека отправили бы в Сибирь и сломали бы ему всю жизнь. И то, что Федор Меркулов вернулся домой, тоже благо, потому что его мать больше не будет изводить себя и мучиться». Не будьте циником, лишь бы показать, как вы отличаетесь от остальных. Это нехорошо, дей богу нехорошо. Ни один человек не любит, когда ему указывают на его заблуждение, и доктор Волин не был исключением. Признаться, первое, о чем он подумал, а не написать ли в управу письмо, чтобы Ольгу Ивановну перевели куда-нибудь и на ее место прислали кого-нибудь другого? Вслед за этой мыслью явилось смутное желание сказать медсестре нечто такое, что поставит ее на место раз и навсегда, и отобьет у нее охоту учить его жизни. Но тут Георгий Арсеньевич заметил в окне физиономию фельдшера, представил себе, какие слухи тот может распустить его беседе с Ольгой Ивановной, и, буркнув, что ему надо идти заниматься делами, удалился. В кабинете было тепло, большие часы отмеряли время, издавая однообразный щелкающий звук. Волин ощущал глубокое недовольство и по природе, склонный анализировать все движения души, попытался разобраться в его причинах. Он прошелся из угла в угол, заложив руки за спину, хмурясь. Нет, дело было не в Ольге Ивановне и не в ее словах. Недовольство он ощутил, еще когда возвращался в больницу. А все почему? Потому что баронесса Корф о которой воленно воображал Бог весь чего, оказалась вполне обыкновенной женщиной, которую водил занос ее собственный дядюшка. Вряд ли она сильно отличалась от обывателей, которых он знал, нервной Евгении Одинцовой, ее никчемного братца, стяжателя Брусницкого, Купрена Степановича Селиванова, фабриканта с психологией кулака и либеральничающей Нинель Бажановой, которая при всем своем свободомыслии Платила прислуге унизительно мало. Но тут Волин вспомнил, как Амалия стояла тогда в саду, скрестив руки на груди, как смотрела перед собой, и заколебался. Он бы дорого дал, чтобы узнать, какие мысли были у неё в голове в тот миг. И опять мои фантазии. Но всё-таки, почему у неё было такое выражение лица? Поликар Пакимович поскрёбся в дверь, И когда доктор крикнул «Войдите», с почтительнейшим видом просочился внутрь. «Что-нибудь случилось?» – спросил доктор, бросив на него быстрый взгляд. «Да как посмотреть, Георгий Рассеевич?» – степенно ответил фельдшер, и, не зная, как приступить к такому тонкому предмету, решил вывалить все сразу. «Бабы меня спрашивают, мол, правда ли, что Ольга Ивановна к вам неровно дышит? А я уж и не знаю, что им сказать». На всякий случай поликар Акимыч покосился через плечо на дверь, куда можно было бы спастись бегством, в том случае, если бы реакция доктора оказалась слишком бурной. Но Волин, судя по его лицу, не испытал ничего, кроме вполне естественного удивления. «Глупостей не говорите?» — сухо сказал доктор. «Да что глупостей?» — скинулся фельдшер. «Она мне шагу ступить не дает, нравится сама выполнять все ваши указания». «Сиделки на медне про вас шушукались». Так она отчитала их и велела замолчать. «Да? Что же сиделки обо мне говорили?» «Удивлялись, почему вы до сих пор не женаты», — ответил фельдшер. «И э, одна болтала, что у вас любовница, только никто о ней не знает, потому что вы ее прячете. А другая говорила, что вы хотите жениться на Евгении Михайловне или на Лидочке Снегиревой, потому и стараетесь не подавать повода для пересудов». «Тьфу ты!» — вырвалось у доктора. «Вздор, конечно!» — поддакнул фельдшер, преданно глядя на него. «Вы бы, если захотели, могли к дочке Селиванова посвататься?» «Ей по возрасту еще нельзя замуж выходить», — напомнил Волин в изнеможении, и, как оказалось, зря. Но так это пока, — Георгий Арсеньевич, — жизнерадостно осклабился фельдшер, — девки что яблоки, зреют быстро». У доктора остро заныл висок. Воля отвернулся и увидел за окном сидящую на дереве молодую сову. Когда все вокруг держат любовниц и считают вполне естественным брак по расчету, очень трудно, просто невозможно втолковать кому-то, что ты совсем другой породы. Идеалист ли я? Нет, не идеалист. Просто нравственно брезлив, вот что. И какого черта он приплел сюда Ольгу Иванну? Вовсе она в меня не влюблена. Но тут на память Волину пришло множество мелких моментов, которым он прежде не придавал значения. Взгляды Ольги Ивановны, которые он с некоторых пор ловил на себе, ее постоянная поддержка в любых вопросах, касающихся больничных дел, ее готовность сопровождать его к тяжелым больным, которых нельзя было привести, даже ее неловкие попытки привлечь его интерес, ее замечания – которые на ему дело недавно, были продиктованы влюблённостью, желанием видеть его лучше, чем он был. «Дорогой Поликарп Акимович», — сказал волен серьёзно, — «я очень благодарен за ваш интерес к моим сердечным делам. Но, голубчик, не городите чепухи. Пока я не составлю себе состояние, у меня нет морального права жениться. Вы же сами понимаете, жизнь врача...» может оборвать любая болезнь, с которой он имеет дело. Что будет с моей вдовой, если я умру от холеры или какой-нибудь другой заразной бестии? Надо сначала крепко встать на ноги, а потом уже думать о браке». По лицу своего собеседника Волин понял, что отговорка, за которую он ухватился за неимением лучшего, оказала свое действие, и Поликар Пакимович теперь будет считать, что его начальник себе на уме, и вообще ему пальца в рот не клади. Если бы доктор сказал правду, а именно, что Евгения, Лидочка и Ольга Ивановна привлекали его не больше, чем Нинель Баженова с ее одутловатым лицом и губами-пельменями, фельдшер бы озадачился и решил, что Георгий Арсеньевич выделывается. Но упоминание о деньгах не вызвало никаких вопросов. В самом деле, глупо растрачивать себя на мимолетные связи, Уж куда лучше скопить капиталец и посвататься к невесте с солидным приданным. Еще Поликар Пакимович подумал, что доктор не обращал внимания на Ольгу Ивановну, потому что метил куда выше. Интеллигенты все такие, считаешь их остолопами, а они возьмут и выкинут фортель, оставив всех в дураках. Как, к примеру, Яков Сидорович Брусницкий, который и университеты кончал, и либеральничал, и пламенные речи на обедах произносил, а потом выжил предыдущего доктора, забрал уезд свои руки и стал драть с больных три шкуры. И ладно бы, Яков Сидорович, был врач от Бога, так нет же. Одного присяжного поверенного лечил от печени, а тот, в конце концов, умер совсем от другого. «Ну, раз вы так говорите, Георгий Арсеньевич, вообще, я считаю, вы совершенно правы». «Конечно, Якова Сидоровича подвинуть будет нелегко, но он ведь старик уже, и никто из нас не вечен, верно?» Фельдшер издал конфузливый смешок. «А что, дядюшка баронессы, серьезно болен или нет?» Волину не хотелось лгать, и поэтому он коротко ответил. «Я уверен, он поправится. Еще бы ему не поправиться, когда его лечит такой доктор, как вы». Хмыкнул поликарп Акимыч и, видя, что по каким-то причинам Вулин не склонен обсуждать своего пациента, заговорил о лекарствах, которые нужно было приобрести для больницы».